Первым в сознание ворвался тонкий писк, раздражающе-прерывающийся звук. Под закрытыми тяжелыми веками что-то перемигивалось, било по глазам, заставляя пульсировать виски. Первая попытка открыть глаза — сущая мука. Казалось, собственные веки не подчинялись ей, точно были сделаны из чугуна или превратились в два булыжника. Где она? Так трудно понять. Который сейчас час? Какой день недели? Сознание шевелилось медленно и неохотно, как закостеневшее древнее существо, внезапно разбуженное и уже забывшее, что значит быть подвижным, живым. Она жива. Рима Феликсовна шире распахнула глаза, обвела взглядом незнакомое темное помещение и, наконец, осознала – она в больнице. С губ сорвался судорожный выдох, где-то в области сердца резко потяжелело. Вспомнилось все, что предшествовало ее попаданию сюда. Стало так больно, так отчаянно горько. И зачем только она вообще выжила? Какой смысл в этой несчастной жизни, где собственный сын кричит на нее так остервенело, так зло, словно практически ее ненавидит? Ее сын. Ее Глеб. Губы задрожали, пересохшие глаза увлажнились от подступающих слез. Как вышло так, что ее мальчик настолько отдалился от нее, настолько перестал с ней считаться? Это было невыносимо, нестерпимо, невозможно. Она отдала ему всю свою жизнь, все силы, все время. Все, что у нее вообще было, просто не могла по-другому. Просто не видела иной цели в жизни, как обеспечить сыну все лучшее, все необходимое. Он стал ее смыслом. Стал целым миром, когда его отец Андрей так неожиданно, так шокирующе разбился, когда ехал на очередной вызов в карете скорой. Он спасал людей, но никто не мог спасти его самого. Риме казалось в тот день, что вместе с ним умерла и она сама, что больше незачем жить, незачем дышать. А потом Глеб подполз к ней, дернул требовательно за рукав, и она словно вышла из затяжной комы. Она поняла, что у нее еще есть задачи на этом свете, что она нужна своему сыну, что в нем продолжается жизнь так рано и несправедливо ушедшего мужа, что именно ему она может отдать всю ту любовь, что у нее осталась. Глеб достался ей тяжело, после многих неудачных попыток, после мучительных заставляющих умирать самой понемногу с каждым разом выкидышей. И вдруг чудо, настоящее чудо, которого уже не ждала, не надеялась. Она выстрадала этого ребенка, вымучила каждой частичкой души и тела. Она едва не отдала Богу душу, производя его на свет. Помнила до сих пор ту адскую боль, что разрывала ее тело. Помнила, как долго ее латали после. и могла лишь удивляться, что вообще выжила. Ради сына она трудилась на нескольких работах сразу. Страшное время, 90-е, вынуждала крутиться из последних сил, чтобы суметь дать своему ребенку то, в чем он нуждался, чтобы он был не хуже других. И при этом она старалась, чтобы он никогда не ощущал себя одиноким. Как бы не устала, как бы не умирала, как бы плохо себя не чувствовала, она находила для него время. Она не позволяла ослабнуть той близости, что всегда между ними была, и стала еще сильнее с того момента, когда они остались вдвоем. Она так и не устроила свою личную жизнь, не желая травмировать Глеба присутствием в доме постороннего человека, не желая предавать мужа и все, что их связывало, даже теперь, пусть только в ее памяти. И все, чего она хотела, это чтобы Глеб был счастлив. И Рима была полностью убеждена, что человеком, который способен дать ее сыну все лучшее, была вовсе не Оля. Оля. Она другая. Она не как Рима, Она не смогла бы раствориться в Глебе и посвятить ему всю свою жизнь. А ее сын заслуживал полной отдачи. Она ведь столько в него вложила. И хотела, чтобы с ним рядом была та, что сумеет это оценить. Датчики тревожно запикали что-то на своем медицинском, и в палату мгновенно ворвалась медсестра. Что случилось? поинтересовалась она, тревожно глядя на показатели. Вам нельзя нервничать. Нельзя нервничать. Как Риме было объяснить ей, что ее сердце, еще живое и бьющееся, было безнадежно при этом мертво, убито жестокостью того, кому посвятила свою жизнь. Мой сын! пробормотала без особой надежды, сама не веря в то, что глеб может быть рядом. В коридоре откликнулась медсестра, и Риме показалось, что мир вновь обрел краски. Видя надежду на ее лице, женщина нахмурилась и словно бы неохотно проворчала. «Вообще-то визиты к вам запрещены, но если ненадолго...» На глазах снова выступили слезы. Ей хватит и взгляда, и словечка, лишь бы просто знать, что сын не бросил ее, что больше не злится, не ненавидит. Он вошел в палату. Высокий, красивый и... безумно усталый. Материнское сердце сжалось от осознания, что Глеб провел здесь всю ночь. Наверное, не то, что не спал, а даже и не поужинал сегодня. Он медленно пересек палату, взял ее руку в свою. Мама! Одно это слово, и в нее словно влили новые силы, вернули смысл дышать. Прости меня, мама! Я не хотел. Она слабо сжала его подрагивающие пальцы, только теперь, заметив страдания, застывшее на его лице, исказившее красивые черты. Я знаю! Знаю. Сколь многое она готова была вытерпеть, сколь многое простить за одно лишь это мама. Что-то не так поинтересовалась, заметив, что сын, казалось бы, рядом, но вместе с тем, словно бы и не здесь вовсе. Он поморщился, покачал головой, словно не был уверен, что стоит заводить об этом речь, но в итоге все же спросил: Ты звонила Божене, мама? Когда? не поняла вопроса Рима. После того, как после всего этого. она приезжала сюда но я ее не звал Рима невольно улыбнулась они не забыли они и волновались не звонила но ты просто подумай какая она хорошая девочка не то что оля она допустила ошибку Рима поняла это в тот момент когда лицо сына обострилось стало жестче и неприступнее оля тоже приезжала мама вот как Глеб резко отвернулся, словно желая скрыть от нее свои эмоции, фальшиво равнодушным тоном признался. Они пересеклись. Здесь. И Оля ушла. Он снова повернул к ней свое лицо, уже не в силах скрывать эмоции, казаться сильным. «Я не знаю, как мне вернуть ее, мама». Он сказал это так обреченно, так отчаянно, так беспомощно. Сердце Римы дрогнуло. Она впервые в этот момент усомнилась в том, что все делала правильно. Ее мальчик был несчастен, и эта женщина всему виной. Или все же виновата была не только Оля? «Ты можешь найти куда лучше, чем она!» Попыталась она вразумить сына, и тут же поняла, что Глеб непреклонен. «Зачем мне искать кого-то? Я ее люблю. Я без нее. Словно и не я вовсе. Она лучшее, что было в моей жизни, а я...» Он резко замолчал, словно только теперь, осознав, кому говорит все это, но внутри Римы уже все страдало и болело. Она чувствовала, что буквально на глазах теряет сына. «Тебе отдыхать надо», — резко сменил он тему, отпуская ее руку. «Я пойду, а ты спи». «Езжай домой», — откликнулась она устало. «Выспись хорошенько». «Но... езжай». С тех пор, как Глеб женился на Оле, Риме стало казаться, что ей остается все меньше места в его жизни. Отсюда и были эти все капли, все приступы, от желания внимания к себе, от страха остаться одной, быть забытой. Но сейчас, выбирая между своими потребностями и потребностями сына, Рима поняла, нужно его отпустить. Пока просто домой, а потом... А что потом, она и сама не знала.